Глава восьмая. Регина. Я даже не успела возмутиться странному королевскому заявлению. Как рядом раздалось рычание, и широкая спина загородила меня от его величества. Арий встал между мной и королем и натурально рявкнул. «Виллис, ты что себе позволяешь?» «Леди Реджина никуда не поедет, уже поздно, она устала». и нуждается в отдыхе, и вообще, что это за требование к незамужней леди ехать куда-то среди ночи. Она еще не на твоем отборе, если вообще там будет». «Арий, ты ничего не путаешь. Ты забыл, с кем разговариваешь». Король тоже зарычал. Мне его видно не было, но Рык слышала отлично. «Может, мне приказать тебя арестовать за неуважение к королю, а?» «Вилл, ты забыл, что плевать я хотел на твои угрозы. А ты находишься на территории посольства дружественной страны и попробуй только арестовать тут кого-то». «А зеленоглазый и неробкого десятка. И как за меня заступаться кинулся, приятно». Я слушала, как они рычат друг на друга и рассматривала спину Ария. «Раз уж она прямо передо мной, почему бы и не поглазеть?» Тем более, что посмотреть было на что. Черные волосы очень густые, длинно подстрижены. И никаких тебе хвостовых косичек, которые всегда раздражали меня в мужчинах. Ниже под камзолом плечи. Очень широкие, между прочим. А еще ниже, прямо напротив моих глаз. Да, тут тоже было на что посмотреть. Очень даже было за что глазу зацепиться. Я сидела, пялилась на спину ария и, наверное, облизывалась, потому что зловредный рогатый Данский наклонился и ехидно прошептал. — Региночка, это же сущее неприличие. Незамужняя леди и почти невестя короля так таращится на совершенно постороннего мужчину. — Ну вот, все удовольствие испортил завистник. А с другой стороны, может, он и прав. С чего это я так увлеклась разглядыванием Зеленоглазого? И, кстати, не пора ли прояснить, что, собственно говоря, его величество от меня хотел? Поэтому я тоже наклонилась и шепотом поинтересовалась у Данского. «А что его величеству от меня надо?» «Не знаю, но мы можем спросить». Не откладывая надолго, Данский громко поинтересовался. «Ваше величество». «Леди Рейджина недоумевает, чем вызван столь поздний визит вашей милости». И опять все стрелки на меня перевел Дима Нюга. Однако вопрос оказался очень к месту. Мужчины перестали рычать друг на друга и уставились на меня. Король обошел Ария, присел на диван и цепко ухватил меня за руку. «Леди Рейджина, мне нужна ваша помощь, мой сын Ронар. Вы не могли бы поехать со мной и помочь с ним?» Не знаю, кто из нас удивился больше, но Данский точно был в растерянности. А лица Зеленоглазого я не видела, поэтому могу только вообразить его реакцию. Лично я просто глупо смотрела на короля в надежде, что он немножко пошутил. «Где я и где дети? Я вообще не знаю, с какого конца к ним подходить. Я у мамы единственный ребенок, потренироваться на младших братьях или сестрах возможности не было». У меня даже двоюродных никогда не было. У мамы тоже ни сестер, ни братьев. А отца своего я ни разу в жизни не видела. Соответственно, и с его роднёй отродясь не встречалась. Даже если там и есть дети, мы с ними жили в разных измерениях. И подруги мои все как одна бездетная. Только Таська скоро станет мамочкой, но это ещё только через три месяца. Вспомнив про подружку, я чуть не заревела». Увижу ли я ее еще? Я тут в попаданство по самое уши вляпалась, и как выбраться, пока не знаю. Даже получить объяснение, зачем меня сюда приволокли, никак не могу. Все время король мешает. А величество тем временем начал нежно меня за ручку трогать и смотреть просяще, будто от меня его судьба зависела. Со стороны, где остался зеленоглазый, послышался звук, будто лев рыкнул. Король тут же бросил меня поглаживать и пустился в объяснение. Понимаете, леди Рейджина, няня моего сына, заболела. И сейчас лежит с желудочными коликами А он привык засыпать только если она расскажет ему сказку. И сейчас мальчик плачет и не может заснуть. Вот я и прошу вас заменить ее, моя дорогая леди Рейджина. Считайте, что это будет первое конкурсное задание отбора. ваше величество «Осторожно, — поинтересовалась я. — Почему вы думаете, что именно я лучше всех расскажу сказку вашему сыну?» «Как же? Ведь вы профессиональная сказочница, — Станислас сказал, что вы, лидеры Джина, отлично умеете рассказывать сказки. Он даже назвал ваш титул «юрист», по-моему». «Ну что сказать? Нас юристов как только не называли». И крючкотворами, и защищанцами, и юрисфлудами. Про адвоката, дьявола и жреца правоблудия вообще молчу. Но сказочниками в первый раз слышу. Я уставилась на Данского, а этот бессовестный чела... демон. Только плечами пожал. Региночка, сама вспомни, какие сказки ты мне рассказывала. Когда я первый раз к тебе со своим делом пришел. «Конечно, сочинительница, да еще какая!» Видимо, король по нашим гляделкам с рогатым вруном понял, что его жестоко надурили. Потому что лицо у величества как-то нехорошо исказилось. А глаза прищурились так жутко, что мое тело само по себе начало от него по дивану подальше отползать. И ползло, пока не уперлось в боковую спинку. Тут меня подхватили чьи-то руки и спрятали за широкую спину. А голос Ария строго произнес. «Вилл, прекрати пугать девушку!» «Я пугаю!» «Вы что тут за представление устроили?» «Один врет про сказочницу, другая помочь не хочет!» «А ты, Арии, их прикрываешь!» Злобно рявкнул король. «Тут я окончательно перестала что-то понимать, кроме одного. Меня считают виноватой, уже повели в суд». И даже вынесли приговор, понять бы еще за что. Разрулил ситуацию Данский. Он спокойно хлопнул короля по плечу и заявил. «Виллис, а ты девушку вежливо попроси. И подарок, дорогой, пообещай, может, она и не откажет. Евристы они такие, за вознаграждение и сказку расскажут. И песенку споют, и дело станцуют». «Интересно, кто из моих коллег так мощно в душу Данскому плюнуть успел? Что он нас всех за извергов бессердечных держит? Мне сказку рассказать вообще-то нетрудно. И ребенка я прекрасно понимаю. Сама без сказки на ночь в детстве заснуть не могла до полночи. Просто все как-то неожиданно оказалось. Король, однако, в лице меняться перестал и только собрался со мной договариваться». как вдруг застыл, взглядом остекленел и будто в себя ушел на некоторое время. Затем строго на нас посмотрел, на меня особенно, и поднялся. Леди Рейджина мне сообщили, что мой сын все-таки уснул, хотя был очень огорчен отсутствием сказки. Так что ваша помощь пока не требуется. Послезавтра жду вас к началу отбора, и не вздумайте пытаться избежать участия. Последствия вас не обрадуют. Затем ткнул в опять зарычавшего Ария. «А ты завтра ко мне зайди. Разговор есть». И, не прощаясь, чисто по-королевски покинул нас. А я без плюхнулась на диван и жалобно спросила. «Ай, ну за что мне все это? Может, меня домой отправить?» Мужчины переглянулись, как-то нехорошо на меня посмотрели и дружно покачали головами. Уже нет.